Глава 10. Пусики-хрюсики. Была на филфаке такая студентка-бобочка. Она всегда ходила в розовом, губонию были бантиком, она всёсёкла и всегда говорила: "Пусики-хрюсики, я вас лю-лю". И все мужчины в нее влюблялись. Аспирантку Лену это бесило. Она неискренне, не настоящая. Она всёсёкает как черт знает что. Чего все в неё влюбляются? Костя Бобров задумался. «Хм, ну, она просто жизнерадостная», — сказал Костя. «Ну да, ты гораздо симпатичнее, но ты всё время злая и придираешься, тебя боятся. На что тебе мешает сказать «пусики-хрёсики, я вас люлю, и я в тебя сразу влюблюсь, ну, что тебе стоит? Все мужчины между нами просты, как табуретки». «И ты прост, как табуретка». «Ну, я... хм, прост, как стул». сказал Костя. «Ну, скажи же, ну?» Лена тужилась, краснела, багровела. «Нет, не могу сказать, слишком противно». «Ну, тогда к ней не придирайся. Каждый охотится, как умеет». «Мысль про любовь». Профессор Щукин сказал. «Мысль про любовь, не про ту, когда телетелетеста, а про другую. В ходят очень разные люди». Разных профессий, жизненных историй. Иногда невероятные какие-то люди. Бывает какая-нибудь старушка, которая людям в горячих точках ноги нитками пришивала, а сидит такая тихая в уголке, свечку мизинцем ковыряет. Или дедушка с патриархальной бородой, у которого биография такая, что человек на шесть хватит. Бывают такие тарасы бульбы, что, ого, иные тебе понятны, иные совсем какие-то другие. Со многими даже общаться не получается. Стоишь, мычишь, и другой человек стоит, мычит. Даже погода не прокатывает, как тем для разговора. Но можно же и не говорить. Рукой махнул, улыбнул, самим прошел и вроде как срабатывает. И есть там один человек, он просто всех обнимает. И это как-то искренне у него получается. И бабулек, который не всегда такие уж одуванщики, и суровое руководство с партийными лицами, и вечных костюмчиках, и вообще всех. И как-то так у него это получается, что люди точно растворяются. И тогда понимаешь, что это вот и есть настоящая какая-то любовь, которая без слов. И я почувствовал недавно этот момент. Когда в тебе какая-то легкая радость поселяется, всех любишь. Слова тогда вообще не нужны. И какая-то растворяющая смелость появляется. Шнурки. Профессор Щукин сказал... стоял сегодня в пробках, посмотрел на людей. Состыковалась одна закономерность. Заметил, что если мужчина любит женщину, он завязывает ей шнурки. Если женщина любит мужчину, она тоже завязывает ему шнурки. Когда родители любят детей, особенно оболтаться всяких, они тоже завязывают им шнурки лет так до сорока. Причем сам человек никогда не знает, что на этом прокалывается. В общем, если кто-то завязывает вам шнурки, то это проявление любви. туннель Профессор Щукин сказал, «Вчера в неосвещенном тоннеле под аэропортом, когда проезжал его, стало вдруг страшно. И дурацкое радио сразу смолкло, точно заткнул кто его. Фары почти не светили. Едешь в темноте, скорость большая. Кажется, что проваливаешься под землю в черную яму. И сразу какое-то отрезвение. Вот она, вечность». А ведь назад не повернёшь, туннель, и понимаешь, что там снаружи мало молился, мало чего важного. Запас фар не починил, раз они такие тусклые. И назад не повернёшь, как в узком тоннеле повернёшь, и погружаешься всё глубже, кажется, будто не горизонтально туннель ведёт, а вертикально стал молиться. А только из тоннеля выехал, сразу молитва пропала, сразу радио проснуло, суета, мысли мелкие, просто как во сне. Снится что-то важное, а потом просыпаешься, И опять все трын-трава. «Пятнадцать точек Снайдера». Профессор Щукин сказал Воздвиженскому, «Читаю про всякие литературные схемы, арки, антагонистов, катализатор, открытие темы, катарсис, переход ко второму акту. Пятнадцать точек Снайдера, секвенции, гулино и всякое такое прочее. Стал такой умный, что даже самому тревожно, думаю». Хорошо, что я раньше этого не знал, а то, когда по схеме работаешь, получается, как при вышивании крестиком. У всех одно и то же. Схема тебя давит. Вспомнился электрик у нас в гаражах. Я приехал к нему с воющей машиной. Она постоянно выла и никак сирена не вырубалась. Другие электрики не брались. Этот посмотрел, говорит. Да что, я их не знаю. Они все оборудование вешают на доп-предохранитель. Вытащил его и раз, машина починилась. «Вот, — говорит, — только обратно его не втыкивайте, а то все заглючит к летающим ежкам. «Это такой электрик. У него есть только одна отвертка и море пофигизма. Я теперь к нему всегда езжу. Он всегда действует по наитию, типа «Да тут у японцев защитка, а мы ее тупо отдерем. Вот тут у них контакт, а мы его тупо заглушим. А это вообще лишняя деталь. Вот тут у них лампа, а нам она нужна? Не нужна». «Работать будет? Да куда оно денется?» «Вот это мне нравится. Зачем намарка? Да мы тут колонну воздвигнем или сразу мы взолей. А это вот тупо отдерем и сразу в третий акт, а второй потом присобачим. И все прекрасно будет работать, я уверяю». «Ну, это формальный подход», — сказал Воздвиженский. «Да, конечно, он имеет свои минусы». Наперёд знаешь, что будет дальше, потому что все сценаристы как бы в одну секцию ходили. Смотришь американский мультфильм и наперёд знаешь. Ага, раз ручками отвлекает, сейчас ногой двинет. Сейчас будет эмоциональный откат. А сейчас они врубят прогрессию усложнений. А вот эта хорошая героиня окажется главной негодяйкой. Но всё же согласись, у них за счёт формализма средний уровень выше. А кому нужен средний уровень? Особенно сейчас, в эпоху победившего интернета. — вздохнул Щукин. — Зато у нас что ни писатель, то кулибин. — А работать будет? Да куда и же оно денется? — Ну спросите у Льва Толстого, знал ли он про пятнадцать точек Снайдера. Гантели со стразами. — Любопытное наблюдение, — сказал профессор Щукин. — Самая выгодная торговая ниша — это люди, которые хотят чем-то заняться, но заниматься этим никогда не будут. «Например, зайдите в любой дорогой спортивный магазин. 95% всего, что там продается, реальный хлам, который годен только для того, чтобы подарить его коллеге на день рождения. Причем коллега забудет ваш подарок в офисе, скорее всего». «А как же?» – жалобно спросил Воздвиженский, который уже две недели читал книжку «Как накачать пресс», подчеркивая интересные места на слюнявленной шоколадкой. «Чтобы чем-то заняться, надо просто этим заниматься. И больше ничего, просто подарить этому занятию свое время. И время тебя всему научит. И тогда уже будут понятные книги по данному виду деятельности, и много что еще. Но если времени не уделять, то не будет и продвижения. По факту же». Все покупают гантели со стразами, восемь платных видеокурсов, платную методику тренировки от супертренера. И все. Это же относится к литературным курсам, высшим учебным заведениям и вообще ко всему. Бабушка ГГ. Профессор Щукин сказал. Прочитал целую кучу сценариев. Обнаружил массу общего, характеристиках героев. Делюсь, пока не забыл. Видимо, мы сейчас входим в области общего сокровенного. Итак, бабушка ГГ, главного героя, некая кормящая сущность, до 30 раз в день спрашивающая, а вы случайно не проголодались? Кругла, толстая, и любит огород. Приезжает с подарками и едой, после чего исчезает. Дедушка ГГ обычно где-то встречается с друзьями. В действии почти не участвуют любят природу. Коронная фраза у тебя деньги есть?» «Дать» изредка решает проблемы главного героя. Папа – некий индивид, занимающийся бизнесом. Красивый, стройный, чаще брюнет. В чем состоит бизнес обычно почти не прописано. Все время смотрит в ноутбук и произносит непонятные слова, списанные автором из интернета, типа Акции, облигации, поставщики, банки, заемы. Мой друг Илон Маск опять Генг склад не закрыл. Снова у нас точки у метро все газет стащат. Мама очень красивая женщина. Обычно портрет ее занимает строчек десять, из которых на трех строчках описываются глаза. Разговаривает всегда проникновенным голосом, пересказывает целые страницы из женских журналов про отношения. Помогает мужу в бизнесе. Но как именно, не совсем понятно, потому что все время сидит дома. К обращается «О, повелитель, делай со мной все что угодно», после чего идет к бабушке обедать. В остальное время ругается в Эйбере с классной руководительницей. Дети. Обычно девочка. Появляется в сценарии с дневником и произносит «Папочка, я сегодня получила 25 пятерок и одну четверку. Можно я пойду немного погуляю, если ты не совсем разочаровался во мне?» ох как чудесно я так хочу посмотреть такой фильм он такой чудесный воскликнул воздвиженский я же говорю о области общего сокровенного то есть чего то такого о чем каждый человек в тайне мечтает но признаться в это может только сценарист у него работа такая сказал щукин внутренний барометр профессор щукин сказал для мужчины очень важна способность сделать что то вопреки руководство есть только внутренней интуицией. Когда у мужчины появляется какой-то новый проект, неважно какой, кофе, шиномонтаж или книжная серия, то прежнее окружение нередко встречает его в штыки. Друзья говорят, «Мы не будем ходить в твое кафе. Шашлычная на рынке была лучше». Жена говорит актеру, «Я любила тебя только в роли чебурашки. Так не достанься же ты никому». И вот тут вот нужна чудовищная самоуверенность и сила духа, чтобы понять, что и в роли Карабаса-Барабаса ты тоже неплох. И не отползти назад на роль Чебурашки. И огромная увлеченность новым, и вера в новое. Обычно проходит год, и все меняется. Жена говорит, «А что, играл ты когда-то Чебурашку? Разве ты ничего не путаешь?» Друзья говорят, «А у тебя была когда-то шашлычная на рынке, точно?» Человеческое мнение очень переменчиво. Тут надо больше на внутренний барометр ставку делать. Важный лайфхак. Профессор Щукин сказал, важный лайфхак для сохранения мира в семье, когда женщина дома во внерабочее время говорит по телефону по каким-то рабочим вопросам, она одной рукой должна гладить по спине мужа, а другой по волосам ребенка, потому что иначе возможна гибель ценного работодателя. но ну, а ногой при этом можно гладить, допустим, собаку, потому что она тоже рычит. «А какой рукой держать телефон?» — спросил Воздвиженский. «Ну, это уже вопрос не ко мне. Можно, например, подзаняться йогой. А вообще я заметил что у творческой женщины, у которой есть семья, главное счастье — это работа. Без работы она начинает задыхаться в какой-то момент». «А если нет семьи?» Ну, тогда она не понимает, какое счастье работать, ноет, требует повышения зарплаты или занимается какими-то еще более скучными вещами. Критик и писатель Профессор Щукин сказал, смотришь на книги 19 начала 20 века и понимаешь, с каким трудом пробивался такой жанр, как фантастика. По сути, вообще фантастики не было. Все писатели были реалисты. А это ведь покрепче бетона. Максимум получалось придумать, как две утки несли жабу на соломинке. И то у лучших и очень редко. У большинства же авторов даже голова в эту сторону не работала. Критик писателю, ну, соврей что-нибудь. Надоело уже твое, обличило про взятки генералов. Ну, просто вот конкретно достало. Писатель смотрит на елку, страдает и скрипит мозгами. Критик, ну, ну, ну, писатель, страдая еще больше. Елка, но ну это елка была. Критик, да есть елка. Елка это реализм. Ну, ну, смелее, смелее, соври, тебе говорят, фантазируй. Писатель, елка была синяя. У нее были эти листики, а под ней сидел этот а, крылатый ежик. кора Получилось! Издателя сюда! Остапа понесло!» Доцент воздвиженский задумался. «А может, и не стоило изобретать эту фантастику? Блаженной серьезности есть что-то настоящее истинное. А шаг влево или вправо уже вихляние какие-то начинаются и формы самообмана. Может, и не стоило елку синей делать?» Чикин достал бейсбольную биту, нежно поцеловал ее и пыль. «Елка, может, и не стоило. Но на ежиков ты, пожалуй, не покушайся, а то двину», — сказал он. «Я так не играю». Профессор Щукин сказал, «Мы себя жалеем и недооцениваем собственных сил. Как бы заранее ищем повода, чтобы проиграть, назначаем виноватых, но типа полководец вышел на войну и вдруг обнаружил, что его армия забыла где-то два танка и пушку». на которой у него уже были какие-то планы. И генералы все 90+, и солдат сонные, и вообще как-то все не так. Он такой, а -а, а а все, я так не играю, я не могу нормально воевать, когда кругом такие придурки, и убежал. И вот это вся наша жизнь. чего себя жалеть? Мы в своем окопе, и пока тут сидим, враг не сунется».